Это очень неприятно, когда в автомат, который ты держишь в руках, бьет пуля. Мягко говоря, неприятно. Будто кувалды по нему со всей дури засветили. Это чудо, что пальцы из суставов не повылетали. Но обошлось. Только левая ладонь будто отсохла, приняв на себя всю энергию удара цевьем. Однако автомат я удержал благодаря трехточечному ремню, больно дернувшему плечо. Удобная штука такой ремень, если есть навык пользования им. И оружие в бою упустить сложнее в ситуации, как у меня, например. Другой вопрос, функционально ли теперь то оружие после удара пули, прилетевшей сбоку. Я резко развернулся, уже понимая, что сейчас прилетит и вторая, и вряд ли я успею выстрелить раньше. Не прилетело. Стрелок, крупный плечистый мужик в навороченной снаряге, больше опасности не представлял. Скрутило его, будто я уже всадил очередь ему в грудь. Пистолет выпал из его руки. Сам же он рухнул на одно колено, держась за сердце. «Бывает. Перенервничал, видать, пытаясь меня пристрелить. Но ничего, больше пытаться не будет. По такой габаритной мишени я и отсушенной левой рукой не промахнусь. Благо, расстояние небольшое». Я нажал на спуск, но выстрела не последовало. «Ясно. Пуля, ударив в ствольную коробку, скорее всего, перекосила патрон в патроннике. А может, и еще чего». Калаш — машинка замечательная, но не предназначенная для того, чтобы ее пули безнаказанно отбивать. Впрочем, это было уже неважно. Стрелок пока безопасен, надо дело доделывать. Я выдернул из ножен бритву и ринулся на академика, который проявил неожиданное проворство. Отскочил подальше, к самому огромному пульту, откинул стеклянный предохранительный колпачок и с силой ударил по блембе, похожий на красный гриб. «Кранты!» — мелькнуло у меня в голове. «Кнопка самоуничтожения» но я ошибся. Пол в этом центре управления был выложен стальными рифлеными плитами размером примерно 2 на 2 метра. И после активации кнопки плита под ногами Захарова внезапно резко ушла вниз. Лифт. Старый продоха и здесь подстраховался. По-хорошему следовало бы прыгнуть следом, но я прекрасно понимал. Тот тип с пистолетом сейчас грудную клетку себе помассирует, да и выстрелит еще разок. А мертвый я точно академика не поймаю. Я ринулся к здоровяку, который, как раз подобрав оружие с пола, медленно так, неуверенно вставал на ноги. И рука с пистолетом у него тоже вместе с ним поднималась. Еще немного, и ствол окажется направленным мне в живот. Я же очень не люблю, когда линия выстрела мне кишки щекочет. Поэтому я на бегу резко сместился в сторону и прыгнул вперед, отводя назад руку с ножом, напряженную, словно пружина, готовая резко распрямиться. Прыгнул и ударил. Прямо в сердце, зная, что попаду точно куда наметил. Потом, когда клинок мягко войдет в тело, нужно будет лишь мощно провернуть нож в ране, будто саморез в твердую доску вкручиваешь, и все. И можно больше не опасаться, что этот бугай в меня выстрелит, так как с разорванным сердцем стреляется неважно. Правда, в последнюю секунду мне показалось, что я где-то видел этого мужика с лицом, словно вырубленным из камня. Давно, очень давно, словно в прошлой жизни. «Уже и не вспомнить, где. Да и не надо. Потому что если ты где-то кого-то видел, и этот кто-то в тебя стреляет, то это совершенно не повод оставлять его в живых. Да и удар уже не остановить. Но он остановился. Я прям как в замедленном фильме это увидел. Внезапно камуфляж на груди стрелка разорвало нечто, похожее на серебристое жало, выстрелившее навстречу бритве. То есть изнутри ударило, прямо из мужика». Я был готов к тому, что мой нож, выкованный из уникального артефакта, как всегда легко войдет в живое тело. Но внезапно мое плечо рвануло болью, сверкающий лазурью клинок, словно на непреодолимую преграду наткнулся, как обычный нож, которым сдуру в бетонную стену ударили. И она зависла в воздухе, моя бритва, встретившись острием клинка с кончиком жала, высунувшимся из груди стрелка в камуфляже. Они словно слились на мгновение» в течение которого я успел рвануть на себя рукоять ножа и понять, что это бесполезно. С таким же успехом я мог попытаться оторвать пушку от танка, поэтому мне ничего не оставалось, как стоять и смотреть. А посмотреть было на что? Бритва сливалась с тем, что лезло из груди человека. Место соприкосновения лазурного клинка и серебряного жала стало размытым, нечетким, словно окутанным клочком тумана но сквозь этот туман все равно было видно, как две сущности, которые язык не поворачивается назвать предметами из нашего мира, становятся одним целым. Время словно замедлило свой бег, чтобы я мог рассмотреть в деталях, как клинок моего ножа, который я считал эталоном несокрушимости, внезапно стал мягким, податливым для того, чтобы принять в себя сверкающее ослепительным серебром нечто, которому я пока не мог подобрать определение. Я не знаю, сколько это продолжалось мгновение или вечность но внезапно туман окутавший мою бритву рассеялся и я почувствовал вес ее рукояти. это значило лишь одно мой нож снова стал управляемым я рванул его на себя и вытащил из груди человека уже не бритву это был меч иначе не скажешь клинок удлинился как минимум в четверо гарда стала более развитой прикрывая уже всю кисть а не только пальцы а на на рукояти появился серебряный набалдашник представляющий собой звезду в крылатом круге, украшенную драгоценными камнями. Но что странно, новые элементы казались какими-то на четверть прозрачными, что ли, не настоящими словно сотканными из плотного серебряного тумана. И в этом тумане отчетливо видна была лишь моя старая бритва, такая, какой я привык ее видеть. Да и по весу ничего не изменилось. Вроде тяжелый меч в руке держишь, а по ощущениям все тот же нож. Мужик в камуфляже от нереальной боли Вновь выронил пистолет, закашился зажимая ладонью рану в груди, из которой сочилась кровь. Не мудрено, когда из тебя полметра металла только что вытащили. По идее, камуфлированный уже должен был загнуться от такого, но он не умирал. Он, продолжая кашлять, прикрывал рот второй рукой, но при этом смотрел на меня не отрываясь. Причем в глазах его было узнавание. И вдруг внезапно меня озарило. Да, я видел этого человека. Много лет назад в гостиничном номере, где мерзкая тварь, которую я бы сегодня назвал мутантом, пыталась меня убить. Я пришел туда спасти от нее мою Машу, но едва не погиб сам. И тогда следователь Макаренко и вот этот самый мужик завершили то, что я не смог довести до конца в одиночку. Я никогда не забуду, как пальцами выдрал глаз у той твари. Она отпустила меня, полузадушенного, ревя от боли, но больше я ничего не смог сделать. Стоял на дрожащих ногах, обессиленный, прислонившись к стенке и понимал, Сейчас у этой твари боль немного поутихнет, и она убьет меня одним ударом. До этого она играла с заведомо слабым противником, но сейчас время игр закончилось. И до меча, что валялся далеко возле противоположной стены, не добежать. Потому что сил нет сделать даже один единственный шаг, а уж драться тем более. И тогда в номер вошли они. Двое. Следователь Макаренко и вот этот незнакомый мне мужик, который в итоге и убил то чудовище моим мечом. Примечание. Подробно об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Закон проклятого» литературной серии «Сталкер». Данный роман является первым в серии произведений о приключениях снайпера. Все это я видел словно в тумане, уж больно хреново мне было тогда. И как я на негнущихся ногах выбрался из той гостиницы, тоже помнил смутно. Кажется, у меня хватило ума ввалиться в соседний номер, на счастье оказавшийся незапертым, и отдышаться там, заодно переждав, пока ОМОНовцы перестанут орать в коридоре. В номере на кровати валялся постоялец в деловом костюме, от которого мощно разило перегаром, и который так и не проснулся, когда я выскользнул из номера. Может, тот день и был началом моего предназначения меченосца, которым многие в зоне объясняли мою личную удачу. Меченосца. Я, обалдело, перевел взгляд мужика на меч в моей руке и обратно. Вот оно, значит, как. Правильно меченый говорил, от предназначения не скроешься. «Если называешься ты меченосцем, значит, рано или поздно придет к тебе твой меч. Или ты придешь к нему?» «Я увидел тебя», — хрипло произнес мужик, прокашлившись. «У меня профессиональная память. Ты тот парень из русской гостиницы, где мы вместе убил». «Я помню», — перебил я мужика. «И про тебя все знаю. Мне один парень, Виктор Савельев, рассказал. А ему следователь Макаренко. «Ты сержант Томпсон, верно? Лейтенант, теперь». Он снова закашлялся, сплюнул, на пол шмякнулся кровавый сгусток. «Аптечку?» — спросил я. «Не надо». Лейтенант бросил на меня хмурый взгляд. «Я чувствовать, что я свободный здесь, внутри». Он показал на свою грудь и добавил. «Рано затягиваться, быстро, я чувствовать». Это было интересно. Обычно артефакты, что внедряются в тело человека, а после вылезают наружу, оставляют ужасные раны. Ну, может, за исключением синей панацеи, когда она в хорошем расположении духа. Однако сейчас у меня были другие дела, более важные, чем исследования феноменальной регенерации американца. «Зачем в меня стрелял?» — хмуро поинтересовался я. «Можно сказать, что у меня перед этим Томпсоном был очень старый долг жизни, иначе я бы его прирезал, не задумываясь, за тот выстрел, от которого до сих пор зверски ныла рука. «Ты хотел убить доктор», — проговорил лейтенант. «Он мне нужен». И запнулся, явно чего-то не договаривая. Ладно, принято. Нужен так нужен. Выяснять зачем да почему, да что он хотел сказать, но не договорил, времени не было. Хоть стрельба оттуда, где воевал Кречетов, затихла, табло, отчитывающее время, продолжало его отсчитывать. И не нужно было быть предсказателем для того, чтобы понять. Как только на нем появятся четыре нуля, автоклавы откроются, после чего голодные суммы начнут искать, чем бы позавтракать. Вернее, кем. А тут мы только что не на блюдечке. Я такие расклады очень не люблю. Но в то же время не хотелось мне, чтобы этот каменномордый полисмен, закончив регенерировать, всадил мне пулю в спину. Рен знает, что у него на уме. «Табло, видишь?» — ткнул я пальцем в цифру 437 на табло, которое тут же сменилось на 436. «Да», — кивнул Томпсон. Судя по его искаженному лицу, ему было очень больно, Плюс внутри него что-то приглушенно хрустело. Хвости, что ли, на место остановились после посещения серебристой субстанции. Но он очень старался вслушиваться и ничего не пропустить. «Как по нулям будет, нам всем крышка, понял?» «Крышка?» «Подохнем, умрем. Дошло?» «Да». «Молодец. Короче, в спину мне стрелять не надо, ясно? Я его остановлю, а после помогу тебе найти академика». Мысленно проклянал зону, придумавшую закон долга жизни. Мол, если убьешь того, кто тебя спас, то сам очень быстро и больно сдохнешь. Не знаю, зачем это зоне было надо. Вряд ли от обостренного чувства справедливости оно у нее напрочь отсутствует. Но факт остается фактом. Прирежь я сейчас Томпсона, который чуть меня не убил. Потом однозначно придется расплачиваться собственной жизнью, что в мои планы не входило. «Ясно», — кивнул лейтенант, — «стрелять не буду». Как только он это произнес, я с места рванул к тем пультам управления. Расчет мой был прост, как батон из серой муки, выпеченный в зоне. Разбираться в кнопках и рычажках времени не было. Да и не на то я учился. Но если я сейчас расхреначу к чертям крысособачьим те пульты, то, может, в них что-то замкнет, и процесс оживления сум остановится. В общем, добежал я и начал хреначить. Бритвой, от души, с размаху, по ближайшему пульту управления. И тут же оценил разрушительную силу меча хоть немного прозрачно-неестественного с виду, но вполне себе эффективного. Короче, я одним ударом развалил пульт напополам и, слегка офигев от собственной крутости, нанес по нему еще несколько ударов, превращая его в груду отчаянно искрящих металлических фрагментов. Однако обратный отчет это не остановило, и я замахнулся, чтобы рубануть по следующему. «Стой!» — раздался громкий возглас позади меня. Я обернулся. Это был Кречетов. В смысле экзоскелет, несущий в себе мозг ученого. Весь в кровище до самого верхнего аквариума на плечах, в котором плавал комок из вилин. Хороший аквариум, добротный. Вон на нем след от прямого попадания пули появился. Белая точка и разбегающаяся в стороны от нее паутина микротрещин. Но многослойное бронестекло выдержало. А вот головы тех, кто стрелял, нет, судя по клоку окровавленных волос, свисающему с мизинца биоробота. Так процесс не остановить. Экзоскелет, прихрамывая, ринулся к пульту управления, который я не успел покрошить в винегрет. Стряхнул с остальной руки шматок скальпа и принялся барабанить пальцами по клавиатуре. Можно было не спрашивать. Судя по тому, что в нас больше не стреляли, охрану Захарова профессор добил. Если не своими супергранатами, то голыми руками справился. Впрочем, как неважно главное — результат. «А вот зря мы или нет так надрывались, судя по мигающему табло, станет ясно через две минуты». Осторожно переставляя ноги, подошел Томпсон, встал рядом, все еще держась за окровавленную грудь. «Хм, если он так быстро регенерирует, значит тот металл, что был в нем, перестроил его организм под себя, чтобы ему комфортно было кататься в лейтенанте Томпсоне, то есть сделал из него мутанта. Интересно, он сам это осознает или нет? Когда там будет ноль, они оживут?» — спросил Джек, показав глазами на автоклавы. — Да гадливый, блин. — Ага, — сказал я. — В наших боевиках обычно, когда есть такой отсчет, герой останавливать его за три секунды до ноль, иногда за один, но останавливать. Я вздохнул. — А у нас здесь, в зоне, в таких случаях обычно все заканчивается хреново. — Сейчас, сейчас, — бормотал Кречетов с неимоверной скоростью молотя по клавиатуре. — Я должен, я успею. — Это робот? — поинтересовался любознательный американец. «Мозги человеческие, остальное машина», — отозвался я. «Значит, человек», — авторитетно заявил Томпсон. «Если есть мозг, значит, человек». На этот счет у меня было другое мнение. Много я видел живых существ с мозгами, но далеко не все они были людьми. Даже если разговаривали как люди, вели себя как люди и выглядели как люди. Но спорить я не стал. Не до того было». Я на табло смотрел, на котором мигала 0-0-0-3, 0-0-0-2. Может, все же прав американец. Может, и в жизни так будет хоть раз, как в океанских боевиках, что за секунду до пушистого белого зверька оп, и не настал он. 0-0-0-1, 0-0-0-0. Ну, твою ж дивизию. Я затравленно огляделся. И увидел то, что ожидал. В автоклавах медленно просыпались жуткие твари. Открывали желтые глаза без зрачков, неуверенно двигали конечностями, развивали огромные зубастые пасти. Думаю, потребуется совсем немного времени для того, чтобы они окончательно пришли в себя и начали вылупляться из своих автоклавов, как птенцы из яиц. С эдакой переразвитой мускулатурой не думаю, что им будет слишком сложно выдавить бронестекло изнутри. «Получилось!» Я перевел недоуменный взгляд на Кричетова, который удовлетворенно потирал металлические лапы. Что получилось? То, что хотелось. Мозг на стальных ножках явно торжествовал, а у меня закрадывались нехорошие подозрения, так как суммы в автоклавах шевелились все активнее. Одна в ближайшем уже, похоже, оклемалась и молотила лапищами в бронестекло так, что автоклав сотрясался. Того и гляди, рухнет. Я неторопливо направился к Речетову, держа бритву в руке. Не так, чтобы угрожающе, но умный поймет, что я и из положения клинка острием вниз рубану так, что мало не покажется. Ученый хмыкнул своей мембраной. «Похоже, настала нам пора попрощаться, снайпер», — сказал он. Последние его слова потонули в жутком треске бронестекла. Та самая оклемавшаяся сумма выломила его и выскочила наружу. «Впечатляющая тварь, ничего не скажешь. Тело — одни сплошные мышцы, словно облитые металлом. Пасть с хорошо развитой нижней челюстью, с острыми зубами — Каждый размером с мой указательный палец. Плюс лапы с длинными пальцами, из подушечек которых сейчас выезжали металлические когти. А еще у твари был мощный хвост, на конце которого тоже имелся мощный коготь. Мускулистыми ногами и тем хвостом сумма оттолкнулась от пола, пролетела метра четыре в мою сторону, занося лапу для решающего единственного удара. Сбоку от меня уже стрелял Томпсон из своего пистолета. Но пули визжали рикошетами, отскакивали от бронированного тела твари. Что уж тут говорить. Будь у меня в руке моя старая бритва, тут бы мне и конец пришел. Смела меня сумма массой, и даже если б успел я резануть ее ножом, жизнь бы мне это не спасло. Спасло ее другое. Я с длинными мечами не очень дружу. Практики с ними, считаю вообще не было, не считая нескольких эпизодов в Центральном мире. Мне больше ножом да огнестрелом привычнее. А тут я удивился несказанно. Мое тело, совершенно независимо от меня, провернуло ловкий финт. Я сделал длинный выпад в бок глубоко присев на левую ногу и далеко отставив в сторону правую. И когда сумма пролетала сквозь то место, где только что находилось мое туловище, рубанул бритвой наотмашь. Сумма ловко приземлилась на три точки, резко развернулась, пытаясь понять, куда делась гарантированная жертва. И от резкого движения ее верхняя часть корпуса соскользнула с нижней и упала на пол, пачка его клубком кишок, вывалившийся из брюшной полости. На полу остался стоять живой треножник, две лапы и хвост. Нерешительно потоптался немного на месте, фонтанируя кровью, после чего нехотя завалился на бок. Верхняя половина суммы тем временем неистово скребла когтями стальные плиты пола, пытаясь до меня добраться, но когти скользили по металлу, и в результате ничего путного из этого у нее не вышло. Я же не стал смотреть, как она подыхает. Рванулся вперед и представил кончик моего полупрозрачно-туманного, но тем не менее смертоносного меча, как в аэриуму с мозгом, покоящемуся на стальных плечах. «Я понял», — сказал я. «Ты не пытался остановить оживление сум Ты переводил управление ими на себя, и тебе это удалось. А сейчас ты пытался убить меня, профессор. Так скажи на милость, что мне мешает попытаться сделать то же самое в отношении тебя? Правда, боюсь, у меня это получится лучше». «Меченосец», — сказал он. Нервно прохрипела мембрана. А я-то все не мог взять в толк, почему так называют везучего сталкера с ножом. Казалось бы, при тут меч? А тут вон оно как оказывается. Ножик-то оказался сюрпризом. Ага, отозвался я. Если я сейчас этим сюрпризом проковыряю дыру в аквариуме, то, думаю, без питательной жидкости твой мозг будет умирать долго и болезненно. Я понял, поспешно проговорил Кречетов. Я уже остановил Сум, больше нападений на тебя не будет. Мои извинения, погорячился. «Звона простит», — сказал я, не опуская меча. «Как остановил?» «Ментально. Суммы, существовал очень тонкой организации, способны воспринимать мысленные приказы своего Альфы. Захаров назначил Альфой себя, но я перепрограммировал ментальную матрицу, загружающую информацию в мозги сум «Понятно», — кивнул я. «То есть, если сейчас тебя грохнуть, то твари так и останутся тухнуть в своих автоклавах, верно?» «Снайпер, давай договоримся», – быстро произнес Кречетов. «Я же знаю, ты хочешь оживить своих друзей. Я знаю, как очистить их биоматериал так, чтобы при оживлении они не превратились в монстров. И я знаю, где находится основная лаборатория Захарова, центр управления всеми остальными лабораториями подземного комплекса Куписта. Это секретный многоуровневый подземный научно-исследовательский институт, построенный еще во времена СССР». Захаров его возродил, показав миру лишь наземную часть, которая существовала скорее для отвода глаз. А всю свою основную научную деятельность он вел под землей. Там у него все необходимое. Оборудование, преобразователи аномальной энергии в электрическую, запасы воды, пищи, снаряжение оружия. И два завода тоже там. Один производит искусственные артефакты для исследований и на продажу, а второй занимается биологическим конструированием. Там десятки, а, возможно, и сотни матриц, созданных из мертвых тел. И я знаю туда дорогу. Без меня тебе в жизни не найти сердце подземного комплекса Захарова». «Мне тоже надо в тот лабораторий», — проговорил Томпсон. «Тебе зачем?» — бросил я через плечо. «Оживить жена и дочь». «Ясно», — сказал я. «Понимаю. Значит, пойдем туда втроем». «Но у меня есть условия», — сказал Кречетов. «Когда вы получите свое, я получу то, что нужно мне». «Оживешь сум и попытаешься захватить мир?» — поинтересовался я. «Мои амбиции скромнее, чем у Захарова», — отозвался Кречетов. «Мне достаточно власти над зоной». «Вряд ли ей понравится, что кто-то хочет властвовать над ней», — покачал я головой. «Но ты, конечно, можешь попробовать. Мешать не буду. Даже с попкорном понаблюдаю за тем, что из этого выйдет. А сейчас мне нужен Захаров». «Мне тоже нужен этот сукин сын», — зло проговорил Кречетов. Оживил меня, сволочь, изуродовал, да еще и глумился, гад такой. «Искренне сочувствую», — сказал я, при этом подумав, что профессор недалеко ушел от своего учителя. Оба ученых друг друга стоили, беспринципные, жестокие, для достижения своих целей, не останавливающиеся ни перед чем. Но говорить этого вслух не стал. Сказал другое, «Не обессудь, Кречетов, но если увижу, что ты опять решил меня обмануть...» «Понял, понял». Ученый поднял кверху металлические лапы. «Больше не повторится». «Ничего, если я к пульту пройду, лифт вызову». «Попробуй», — сказал я, освобождая путь к клавиатуре. Профессор выбил на ней замысловатую дробь, и стальная плита, на которой Захаров уехал вниз, вернулась на место. «Прошу», — сказал Кречетов театральным жестом, указав на лифт. «Только после вас», — ответил я, вполне справедливо полагая, что Кречетов запросто может как свалить на лифте без нас, так и отправить нас вниз, а сам остаться оживлять армию Сум. «Не доверяешь?» — вздохнул ученый, становясь на плиту вместе со мной и Томпсоном. «Сам-то как думаешь?» — отозвался я, не совсем уверенный, что смогу осуществить задуманное. Но получилось. Вытянув руку с бритвой, я плоскостью клинка ударил по кнопке, которую нажал Захаров. Пол под ногами дрогнул, и аварийный лифт, набирая скорость, стремительно поехал вниз.